Глава двадцать первая. Встреча с королем. Карета замедлилась, и, не удержавшись, я выглянула в окно. Солнце медленно ползло по небосводу на запад, и в его закатных лучах горделиво красовался невероятный замок. Огромное здание, построенное из белого камня с тремя башнями, шпили которых, казалось, пронзали небо. В узких стрельчатых окнах горел свет, и сердце ухнуло куда-то в желудок. «Это сюда мы хотим проникнуть обманом!» Я искоса глянула на Криса. Внешне он был невозмутим, но между его бровями пролегла глубокая складка. Наверное, дракону не просто возвращаться сюда, ведь именно после визита в замок его отправили на каторгу. Поддавшись порыву, я нашла его ладонь и переплела пальцы. Губы Криса дрогнули в несмелой улыбке, и он с благодарностью кивнул мне. Гроу, сидевший на противоположной скамейке, мрачно смотрелся в блестящую поверхность секиры, недовольно хмурясь. Изменения в его облике явно ему не понравились. Гному пришлось слегка подстричь бороду и убрать обычно свободно спадающие жесткие волосы в хвост. Хорошо, что хоть тери уже спрятался в небытие. Своими шутками Он настолько достал Гроу, что я уже всерьез опасалась, как бы гнома не хватил удар. Впрочем, он мог злиться сколько угодно, но по-другому ему не попасть в замок. Лошади заржали, и карета остановилась перед крыльцом, подпираемым тремя колоннами. Крис вышел наружу и подал мне руку. Весьма кстати, я бы наверняка запуталась в юбках и вывалилась прямо на брусчатку. Прислуга удивилась бы такой леди. К нам спустился лакей, на лице которого было написано удивление. Похоже, гостей в замке не ждали, особенно с гербами Вестрейского княжества. «Позаботьтесь о нашей карете и багаже», — бросил Крис. «Моя жена устала, и нам бы хотелось скорее подняться в свои покои». «Ух ты! Я и не знала, что дракон может говорить настолько властно. Даже мне захотелось исполнить его приказ. Я и впрямь не отказалась бы отдохнуть», Дорога до Леранты заняла почти сутки, а карета лишь выглядела дорогой. На деле трясло так, что я несколько раз прикусила язык. — Простите, — заблеял лакей, — но о вашем визите не доложили. Кажется, ему хотелось спросить, вы кто такие, но здравый смысл подсказывал, что за это можно и работы лишиться. — Лорд Кристиан Штрейн, — оскорбленно поджал губы дракон. «Его Величество Артур сам приглашал в истрейскую аристократию, а теперь и не помнит об этом. Но ваша стража пропустила нас. Я до последнего ожидала, что нас развернут еще на подъезде к замку, но то не знал толк в бумагах. Нам повезло, что Фроукс и впрямь приглашал знатных соседей. Оставалось только догадываться, откуда об этом стало известно жрецу. Лакей покрылся красными пятнами, пробормотал извинения, и пообещал вызвать старшего. Уже спустя десять минут к нам присоединился импозантный седовласый мужчина с закрученными усами. Мельком взглянув на наши документы, он подобострастно поклонился. «Добро пожаловать в королевский замок Нерталь. Меня зовут Ричард». Я дворецкий. Вы можете обращаться ко мне по любому вопросу. И простите Джеймса, он не ожидал, что прибудут новые гости. Отбор невест уже начался. Добро пожаловать в королевский замок Нерталь. Крис коротко кивнул, дав понять, что мы не держим обиды. И Ричард пригласил нас в замок. Придержав подол платья, я поднялась по истёртым ступеням и вдруг похолодела. При ближайшем рассмотрении дверь... переливалась всеми цветами радуги. Даже на расстоянии нескольких шагов я чувствовала исходящий от нее жар. Это и есть та самая арка-артефакт? Я думала, она и впрямь будет аркой. Крис, заметив мое замешательство, коротко сжал мою ладонь, подбадривая. Во рту пересохло, а ноги налились тяжестью. Я заставила себя вскинуть подбородок и уверенно вошла внутрь, лишь в последний момент зажмурившись, Тело прошил короткий спазм, кулон на груди обжег кожу, и арка блеснула, ослепляя. В следующее мгновение все закончилось, и я ступила на мраморный пол. Получилось. Заплатка ведьмы уберегла нас от тока артефакта. Мы с Крисом быстро обменялись сияющими взглядами и переключились на тараторищего дворецкого. Рядом шагал Гроу с интересом, глазеющий по сторонам. Обстановка Холла с его лепниной на потолке, картинами на стенах и богатым убранством балансировала на грани роскоши, но не скатывалась в пошлость. Когда мы добрались до лестницы, усланной мягким ковром, Ричард остановился. «Его Величество примет вас через час, а пока вы можете отдохнуть в покоях наверху». «Вашего повара мы поселим в крыле прислуги, а возница будет жить в пристройке при конюшне». Вежливый тон не обманул. Дворецкий недоумевал и явно не одобрял наше появление. Еще бы! Какие-то мелкие лорды зато явились с опозданием и собственной прислугой. Не удивлюсь, если Ричард рассчитывает, что после беседы с королем мы вылетим отсюда, как пробка из бутылки забродившего вина. Благодарю вас. — любезно улыбнулся Кристиан. — Моя жена страдает желудком и без личного повара никуда не выезжает. К нам подошла худенькая, темноволосая горничная, одетая в форменное синее платье. И, к счастью, на этом разговор завершился. Я с тревогой проводила взглядом Гроу и вздохнула. Как же плохо, что нам пришлось разделиться. Служанка, представившаяся Джиной, проводила нас наверх, и пообещала вернуться позже, чтобы разобрать вещи и помочь с ванной. Похоже, именно его величество решит, будет ли у меня сегодня ванна, или придется тащиться назад в свое вистрайское княжество, кусая локти от досады. Джина ушла, а следом за ней уже знакомый лакей, покраснев от натуги, принес наш багаж. Я и сама удивилась количеству саквояжей, Не верится, что все это Крис купил за одну ночь. Слуги исчезли, и мы, наконец, остались вдвоем. С языка рвались вопросы, но я понимала, что мы должны отыгрывать роль, даже оставаясь наедине. Прежде чем говорить на чистоту, нужно найти безопасное место. Чтобы занять себя, я обошла покои. Они состояли всего из двух комнат – гостиной и спальни. Я прикусила язык. «Все-таки спать нам с Крисом в одной постели, если, конечно, нас не выставят из замка». Покои были обставлены куда менее помпезно. Магические светильники под потолком соседствовали с добротной, но довольно простой мебелью. Никаких тебе фресок или лепнины. Впрочем, здесь мне дышалось проще. В холле я остро чувствовала себя самозванкой. «Как ты себя чувствуешь, сюзи спросил Крис, с тревогой всматриваясь в мое лицо. Я слегка поморщилась. К имени придется привыкать. «Все в порядке, милый». От неожиданности дракон вздрогнул. «Я так счастлива, что мы с тобой куда-то выбрались. Как думаешь, его величество Артур будет нам рад?» «Конечно», — усмехнулся Крис. «Надеюсь, у него есть план. Будет обидно, если нас выставят из замка после того, как мы отвалили кучу денег и прошли арку-артефакт. А Гроу и вовсе бороду подстриг». и все-таки к Его Величеству мы едва не опоздали. Отведенное на отдых время почти истекло, когда я вдруг спохватилась, негоже появляться у короля в дорожной одежде. Пока Крис помогал мне с пуговицами на спине нового платья, я нервно кусала губу, пытаясь не обращать внимания на его прикосновение к обнаженной коже. Дворецкий явился за нами лично, постучав ровно через час. На его лице царила недобрая ухмылка, будто он уже представлял, как мы отправимся во свояси. «Лорд Кристиан и леди Сюзанна, его величество Артур, готов вас принять. У него есть пятнадцать минут перед началом бала, на который вы не приглашены», — мысленно закончила я. «Да чем ему так насолили лорды Вестрейского княжества?» «Благодарю», — церемонно кивнул Кристиан и подал мне руку. Мы прошли сквозь анфиладу сверкающих коридоров, где нам то и дело попадались другие гости. Молоденькие девушки, приплясывающие от нетерпения, и степенные леди, позволяющие себе лишь скромную улыбку. Молодые мужчины в расцвете сил и старики, подшучивающие над молодежью. Все они, одетые в блистательные наряды, громко смеялись и предвкушали прекрасный вечер, В груди болезненно кольнуло, а во рту появилась горечь. Гости жили припеваючи, не зная, что такое голод или холод. Не тот, что кусает щеки, а тот, что добирается до самого нутра и отмораживает пальцы. Да, они из древних родов, но и простые селяне могли трудиться и создавать семью, не боясь встречи с драконьером. «Это несправедливо!» — я сжала руки в кулаки, и ногти впились в кожу, отрезвив меня. не время для ненависти, лучше потратить силы на попадание в образ. Король не должен усомниться в том, что я, Сюзанна Штрейн, жена небогатого вестрейского лорда, и мое любопытство и интерес к обстановке вполне уместны. Внезапно мое внимание привлекла высокая девушка, одетая скромнее прочих. Светлые волосы были заплетены в обычную косу, да и кислое выражение лица намекала на то, что она бы с удовольствием провела время иначе. Любопытно. Поднявшись по лестнице, мы остановились перед огромной дверью из темного дерева, инкрустированной драгоценностями. Я чудом сдержала смешок. Разве не глупость тратить каменья на дверь? Хотя некоторые блестят весьма интересно. Не иначе, как очередные артефакты, защищающие его величество и государственные тайны. Коротко постучав и дождавшись разрешения, дворецкий толкнул тяжелые створки и торжественно объявил. «Его светлость, Кристиан Штрейн, лорд Вестрейский с женой!» Нам ничего не оставалось, кроме как войти внутрь. Я искоса посмотрела на дракона, убеждаясь, что личина на месте, и переключилась на Артура, оторвавшегося от бумаг. Для своих лет он выглядел отлично. Лишь седина посеребрила черные виски, да отметилась в бороде. Его тело потеряло юношескую стройность, но военная выправка и острый, словно стилет взгляд, впечатляли. «Благодарю за то, что приняли нас». Крис поклонился, и я быстро последовала его примеру. «Вам спасибо за то, что прибыли издалека», — отозвался король, и кивком указал нам на глубокие кресла напротив. «Надеюсь, это хороший знак. Разве тем, кого готовились выставить, предложили бы сесть?» «Мы отправились во Фроукс. Как только прочли ваше приглашение стать гостями на отборе невест для принца Натаниэля. К несчастью, дорога оказалась тяжелой. Лихие люди и дикие звери порядком задержали нас. Но если вы позволите...» «Я хотел бы передать свой опыт его высочеству. Мой отбор завершился всего полгода назад». Я удивленно моргнула. «Это какой такой опыт? Незаконного проникновения в замок?» «Так тут все просто. Нужно дать адресок Тони». «Судя по тому, что его бумаги лежали на столе короля, а мы были по-прежнему живы и даже не схвачены, свое дело жрец знал. Король оказался догадливее меня». «Вы тоже устраивали отбор?» Крис с нежностью посмотрел на меня. «Да! И теперь я женат на прекрасной женщине!» Артур сплел пальцы в замок и кивнул в такт своим мыслям. «Пожалуй, это интересно. Ваша жена могла бы помочь. Прошел всего один этап отбора, но девушки очень переживают. Я встретилась глазами с королем и сделала реверанс. «Буду счастлива, Ваше Величество!» Артур откинулся на спинку кресла и уже доброжелательнее сообщил. «Сегодня у нас бал. Если дорога вас не сильно вымотала, присоединяйтесь». «Благодарю за приглашение, но, боюсь, моя жена слишком устала», — рискнул возразить Крис. «Тогда приятного отдыха вам», — кивнул Артур и, кажется, потерял к нам интерес. «Впрочем, нас это более чем устраивало. Мы с Крисом вышли за дверь». И только там я, наконец, перевела дыхание. Кажется, пронесло. Нам позволили остаться. Надо только придумать, какой именно опыт я буду передавать избранницам принца. Дворецкий, который, видимо, рассчитывал, что получит распоряжение выставить нас, заметно сник. Надеюсь, нам не придется часто иметь с ним дело. До чего неприятный тип. Мы с Крисом вернулись в покое, и я с облегчением разулась и рухнула на кровать. Пусть драконы каким-то образом угадал с размером, все же к туфлям на каблуке я не привыкла. Еще бы избавиться от платья с многочисленными юбками и шпилек в прическе. К слову, ее мне соорудила соседка в таверне. Надеюсь, мне выделят горничную, потому что я не повторю это. Приложив палец к губам, Крис быстро осмотрел комнаты и, убедившись, что мы одни, снял сюртук. Затем остановился возле кровати и взялся за ремень брюк. Мои брови поползли на лоб. «Тебе не кажется, что ты слишком торопишься?» Проигнорировав мои слова, дракон коснулся пряжки, вдруг вспыхнувшей ярко-фиолетовым. «Сейчас, когда большая часть обитателей замка на балу, мы можем поговорить. Но защита не помешает. Этот артефакт слишком слабый, чтобы его засекли. Но на спальню хватит». Ты хочешь узнать, зачем мы здесь?